Глава 19. Пусть наливают там, где ты напился. Родила я нашу наследную принцессу быстро и незаметно для себя. Она появилась на свет раньше положенного времени, и поэтому была совсем небольшого веса, всего 2 килограмма 700 граммов. Я даже не успела сообразить, что происходит. Помню всего три момента. Положила себе горчичник на нос, потому что измучилась. Нос был забит, я устала дышать ртом, в глазах темнело от нехватки кислорода. Нос у меня прочистился, мне стало хорошо, и я уснула. Проснулась в луже отошедших вод, и Илья меня отвез в роддом. Второе яркое впечатление. Еду в лифте, и мне там стригут ногти, чему я очень удивлялась. А третье, что очень хорошо помню, как я не хотела засыпать и отпихивала маску, когда мне клали ее на лицо, чтобы я спала. Говорили, что роды стремительные, и надо поспать, чтобы чуть-чуть притормозить. Спала я или нет, не знаю, но вскоре мне показали мою доченьку. Она внимательно смотрела на меня своими глазами, такими огромными на пол лица. Она ведь уже знала, что я ее мама. Она чувствовала меня, когда сидела в утробе, а вот увидела впервые. Она меня разглядывала, пока ее не унесли, и она сразу заплакала, потому что мама осталась. Потом я долго спала и проснулась от поцелуя. Илью на секунду пустили ко мне в палату. Он прижался губами к моей щеке, Его дыхание щекотало мое ухо, я засмеялась. Мы с ним обнялись, у него был счастливый вид и очень ясные глаза. Это был первый наш день, когда мы стали родителями. А на следующий день он появился у нас перед окном палаты, и даже со второго этажа я видела, какой у него мутный взгляд, застывшие зрачки и нелепые движения. Мой Давид в таком виде вызывал у меня отвращение, и я не стала с ним общаться, отошла от окна, чтобы он меня не видел». Страшная тоска меня взяла. Серость за окном, голубые стены палаты в белесых разводах, примитивное празднование рождения дочери, оказавшееся пьянкой. И это вместо благоухания цветов, вместо брызг фейерверка и пронзительного звука горна, возвещавшего о великом событии, мне вот так хотелось, я так это себе представляла. А получилось жутко и неприятно. Да, все холодно, пожалуй, кроме вчерашнего поцелуя. Назвали мы дочечку нашу Майей. Моего замечательного врача-акушера звали Майя. Оказывается, пока меня пытались усыпить, надев на меня маску, Илья съездил за Майей, которая уже пришла домой после ночного дежурства. Она вернулась на работу, чтобы принять у меня роды, и я эти роды даже не заметила. В памяти остались ее руки в ярком снопе света. Она держит мою малышку, и у обеих кожа просвечивает на свету и оранжевые блики создают ореол вокруг них. Я удивилась, откуда оранжевый свет, ведь за окном летят хлопья снега. С Майей мы подружились с первого дня. Она, как и я, коренная ленинградка, и муж ее служил на базе начальником санэпидстанции. У меня появилось сразу две маи моя дочерка и подруга. Дома, в хлопотах, мое недовольство Ильей быстро улетучилось. Илья взвалил на себя тягоды стирки и ночные убаюкивания. Он возвращался с работы точно к купанию Майи, и радостный и шумный принимал участие в купании, потом стирал, а потом просто передвигался из кухни в комнаты и обратно, громко рассказывая анекдоты, чтобы я слышала из любой точки квартиры. Такие шутливые вечерние часы и спокойной ночи, потому что я не вставала к ребенку, давали мне силы на дневные заморочки. Я любила разговаривать с Майей. Я часами стояла у кроватки и беседовала с ней, Она мне отвечала угуканьем и улыбкой. При этом у нее появлялась ямочка на правой щечке, такая, как у Ильи. Илюшину ямочку я всегда целовала, начиная сразу с наших первых поцелуев. Сначала чмокала его в ямочку, а потом уже отдавала ему свои губы. Мои родители к нам приезжать не собирались. Они все ждали, когда я решусь полететь к ним в Ленинград. Они мечтали увидеть внучку, но поездка в Северодвинск их страшила. А напрасно? Самолетом лететь всего лишь немногим более часа, как в Москву, но уж на телефоне они висели постоянно. Мне надо было докладывать о каждом майном вздохе, о всхлипывании, о цвете стула. Сначала утром я делала доклад бабушке. Одной или второй, а днем наступал черед мамаши. Илья прикрепил к телефону длинный шнур, и я, прижав к уху трубку, и с Майей на руках носилась по квартире и в деталях рассказывала о том, что мы делаем. Мама Ильи не проявляла такой любознательности в отношении своей первой внучки. Она меня поздравила телеграммой и написала, что меня ждет подарок — гарнитур с изумрудами, кольцо и серьги. Бакинские традиции накладывали свою печать на русскую женщину. Вот Майи исполняется два месяца. Я считаю ее уже достаточно выросшей и решаю, что можно начинать светскую жизнь. Я начала принимать гостей. Сначала, конечно, новоиспеченных подруг Веру и Людмилу, Потом к нашей компании добавились жены госпитальных врачей. Я им пекла пироги с капустой, с яблоками по бабушкиным рецептам. Мы чаевничали и сплетничали. Они меня втянули в перемалывание костей медсестрам госпиталя, которые им сильно мешали жить. А как же симпатичная, заботливая сестричка в одном легком халатике на голое тело, которая всегда рядом, всегда поддержит уставшего доктора, которому надо и лечить, и писать истории болезней, и слушать претензии начальства. А тут она и выслушает, и чайком напоет. До «Да дома-то далеко, а здесь рядышком. Вот такое положение дел расстраивало жен, которым только и оставалось, что ждать мужей дома, а они туда не спешили. У меня в голове не складывалась картинка, как моего мужа обхаживает медсестра. Я верила, что Илья стремится домой к нам с Майей, но подруг поддерживала и кивала им. А как же? Я в одной стае с ними. Когда Майе исполнилось 4 месяца, мы с Ильей совсем осмелели и стали собирать у себя моих подруг уже с их мужьями, со служивцами Ильи. Я их угощала дефицитными продуктами – копченой колбаской, балыком, голландским сыром, вафельным тортиком и конфетами нашей ленинградской фабрики имени Крупской. Спасибо моему папе. Он собирал большие картонные коробки и отправлял их нам на поезде». В Северодвинске по талонам нам выдавали лишь по 200 граммов на человека докторской колбасы и 2 кило мяса на месяц. А самым главным деликатесом, который мне присылали, была гречка. Ее все любили. Я варила целую кастрюлю гречневой каши, и мы ее наворачивали с грибочками, огурчиками из банок, которые летом заготавливали на зиму мои подруги. А когда мужчинам в тарелку я накладывала кашу с мясной подливкой, они замолкали и ели ее в тихом блаженстве». Через полгода после рождения дочери я заскучала. Мне поднадоели наши посиделки с девочками. Все-таки разговоры о медсестрах не вписывались в сферу моих интересов. Мне не хватало просторных музейных залов, театральных фойе, уютной тишины библиотек с зелеными лампами и моих выступлений с докладами. Смешно, но я жаждала общественной деятельности. Я гуляла с Майей в любую погоду. То под ногами задорно скрипит снег и приятно отзывается во всех моих клетках то я путаюсь в осенних листьях, и наплывает на меня легкая ностальгия, дернет слегка струнку души. Если бы сейчас пошуршать листьями в тех родных парках, в Павловске или в Пушкине... В основном я моталась на центральную площадь города, вышагивала с коляской туда-сюда и ходила кругами вокруг Дворца культуры. Здание было масштабным, его архитектурные размеры явно выделялись на фоне невысоких городских строений. Массивные колонны напоминали мне Ленинград. Майя спала, опустив длинные ресницы на пухлые розовые щечки. А я, наматывая километры, мечтала, что в таком величественном здании непременно найдется для меня что-нибудь интересное. Вот еще месяцок, и я с Майей под мышку войду во дворец. Илья меня то радовал, то сводил с ума своим гнуснейшим поведением. Да, вот так. Впервые я его увидела совершенно пьяным, абсолютно ничего не соображающим, после того, как он успешно прооперировал командира. Он очень волновался, как все пройдет. После операции он сразу мне позвонил, что все в порядке, ему удалось удалить отросток в колени, а потом Илья пропал. Он не пришел к купанию дочери, и это было впервые, и никаких звонков. Я подумала, что его могли срочно вызвать в какую-нибудь далекую часть, и он не успел меня предупредить. Что ж, я жена офицера, выполняющего свой долг, надо к этому привыкать. Появился он только часа в 4 утра. Я услышала, как он долго скребется шумно возится, пытаясь открыть дверь ключом. Я выбежала из спальни и сама открыла ему дверь. Илья предстал передо мной расхристанным, растерзанным, мычащим мужиком. Он смотрел мимо меня, пытался меня отодвинуть и пройти в квартиру. Глаза у него бегали, язык не слушался, когда он хотел что-то мне сказать. Он скинул шинель на пол и тут же свалился на нее. Он еле справился с фразой «Слышь ты!» «Интеллигентка Херова! Что ты вообще понимаешь в моей жизни?» Я съежилась. Мне стало страшно, и я разревелась. Он еще что-то пробурчал и добавил. «Не нравится? Тогда стреляй в грудь коммунисту!» Заявление, которое при других обстоятельствах вызовет смех, но я, понятно, не улыбнулась, а еще горше расплакалась. Илья на полу захрапел раскатисто, по-пьяному. В нашей любимой квартире, где каждый уголок такой родной, на полу валялся мерзкий мужик, дешевка. Слезы у меня высохли. Я огляделась, стены коридора нежно-персикового цвета померкли. Я окаменела. В моей семье такого ужаса я никогда не видела. В 8 утра Илья поднялся и, как ни в чем не бывало, пришел на кухню. Ночью он перебрался на диван в гостиной. Я как раз наливала себе чай. После бессонной ночи я была вся опухшая, глаза у меня сузились, а губы, наоборот, нездорово вывернулись. Я их всю ночь кусала, облизывала, покоя им не давала. Да и ночь я пролежала без сна, засунув голову под подушку. Я ее мяла, втиралась лбом, мне хотелось затолкать свою боль поглубже. — Кофе будет? — осипшим голосом спросил Илья. Как только он заговорил, по кухне распространился запах перегара, меня передернуло. Я открыла форточку, с улицы донеслось пение птиц. На улице чувствовалась весна, природа оживала, а у меня дома не то осенняя слякоть, не то зимняя стужа. — Еще раз спрашиваю, кофе мне нальют? Голос Ильи взлетел и сорвался. — Нет, пусть наливают там, где ты вчера напился. Смотреть на Илью мне было противно. — Ой-ой-ой, какие мы нежные! Хорошо, сам себе налью. Илья стал греметь чашками, хлопать дверцами шкафчика. Я попыталась уйти из кухни, но он меня задержал, взял за руку и повернул к себе мое лицо. Вот это губки, такие надутые, обветренные, их надо немедленно поцеловать. Илья наклонил ко мне лицо, меня обдало перегаром. Я стала вырываться, но он меня крепко держал. Я молила, чтобы Майя проснулась и заплакала, и я тогда смогу уйти, но дочь спала. — У меня сегодня две плановые операции, так что провожай меня на службу как положено. Он громыхнул чайником, сел за стол и стал пить кофе. — Как ты будешь оперировать в таком состоянии? У тебя же глаза красные, как у кролика. Вид Ильи меня сразил. Лицо серое, помятое, глаза провалились, и все это на фоне жуткой небритости. — Не впервой, все будет чики-пуки. От этих слов я вздрогнула. — Так ты часто напиваешься? Зачем? Я испугалась, что в моей жизни теперь будут такие приходы пьяного мужа. Хочу, сбрасываю стресс. Тон Ильи возражений не допускал. Ну нет, так стресс не сбрасывают. У меня замелькали мысли. А какие есть варианты сбросить стресс? В голову сразу ничего не пришло. Ладно, прости, постараюсь больше не напиваться до такого состояния. Голос Ильи смягчился, но до прежнего были еще непреодолимые километры. Ты же в госпитале будешь сейчас на всех дышать перегаром. Тебе не стыдно? Нет, перед ними всеми не стыдно. Стыдно, если я плохо проведу операцию. А перегар — это нормально, это жизнь. Он выдавил подобие слащевой улыбки. Нет, так нельзя, Илья. Ты бы видел себя. Если бы у меня была камера, я бы засняла, в кого ты превращаешься, когда напиваешься. Я говорила уверенно, и, кажется, Илья поддался моим увещеваниям. «Молчи, не рассказывай. Мне перед тобой действительно стыдно. Этого больше не повторится», — примирительно заявил он. «Твой организм, наверное, не приспособлен к таким количествам спиртного». Обличительной речи у меня не получалось. Все-таки мне мужа было жаль, и я замолчала. Когда Илья принял душ и побрился, он сразу посвежел, приободрился, но глаза были по-прежнему красными. Так он и пошел на службу в глубоком похмелье. А я стала старательно думать, как можно помочь Илье снимать стресс без этого пьянства. Я четко понимала, что хирурги находятся в экстремальной ситуации постоянно. Что можно ему предложить взамен выпивки? Себя и ребенка? Увы. Я вечно уставшая и раздраженная, ребенок плачет и какает. Подождать годика два, когда Майя подрастет и будет улыбаться папе, обнимать его своими милыми ручонками, а я выдохну и буду соблазнительной и загадочной. За два года ожидания нас таких обворожительных спиться можно основательно.